Эпилог. Любовь под знаком короны. Нас накрыл смертельно опасный вирус. Считанные недели он захватил всю планету, ощетинившись копиями своих белков. Под прикрытием стойких полисахаридов они проникают в нашу иммунную систему и поражают изнутри клетки легких и дыхательные пути. Настоящий волк в овечьей шкуре. Невероятно жестокий к своим жертвам и в то же время на удивление хрупкий. Для его уничтожения достаточно лишь помыть руки горячей водой с мылом в течение 20 секунд. Эта загадочная тварь уже унесла сотни тысяч жизней по всему миру, а в Великобритании на момент написания этой книги их счёт идёт уже на десятки тысяч. Мы живём в странные, ограниченные социальной дистанцией, масками и страхом времена коронавируса. И теперь патронажные сёстры под эгидой НСЗ вместо личного визита могут предложить лишь консультацию по телефону. Да и работаем мы не в офисе, а на дому, часто без ограничений по времени, с утра до ночи, с родителями, которых не можем увидеть воочию. Только в случае проблем с питанием или когда родители явно не справляются с ситуацией, мы теперь приходим лично, в масках, перчатках и передниках, с ключами и ручками в кармане и минимальным количеством оборудования для взвешивания ребёнка, которое мы дезинфицируем перед и после каждого использования. Да здравствует дезинфекция! Как сказал Борис Джонсон, НСЗ стала живым сердцем нашей нации, а также наша дыхательная система, вдыхающая жизнь в тяжёлых больных с помощью искусственной вентиляции лёгких или механических систем. Конечно, есть сомнения в правильности её использования. Сомнения есть по поводу всего. От эффективности того или иного дезинфектанта до необходимости вакцинации. Состоится ли она в этом году? Успеют ли протестировать вакцину должным образом? Антигены, есть ли они у меня? Антитела, они у меня выработаются? Нужно или нет носить маску? И как в точности он передаётся? Воздушно-капельным путём? Просто при дыхании, контактным способом? При чихании и кашле? Со взвешенными в воздухе частицами фекалий? Откуда в точности он появился? Искусственно выведен в лаборатории? От летучих мышей? От ящериц? Кто такой Нил Фергюсон? Английский математик из Имперского колледжа Лондона, автор модели распространения эпидемий, в частности, пандемии COVID-19. И почему вирус идёт волна за волной, снова и снова? Справится ли с ним НСЗ? И почему не справилась до сих пор? Кто составлял отчёты и делал выводы по операции «Лебедь»? Осенью 2016 года правительство под руководством Терезы Мэй с участием всех основных департаментов, НСЗ и местных органов власти проводило специальные учения, тестировало, как службы будут справляться со вспышкой гриппа при уровне смертности, сопоставимым с нынешним. Операция «Сигнес» — «Лебедь» по латыни — выявила неувязки и провалы в британском плане обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. Вопросов много, ответов практически нет. Жизнь, непривычно заторможенная и ограниченная для всех нас в период самоизоляции, не даёт поблажек даже нашему премьер-министру, которому посчастливилось преодолеть смертельно опасный недуг. Характерные симптомы были также отмечены у его невесты Кэрри Саймонс. Оба выразили искреннюю благодарность НСЗ и её талантливым сотрудникам. Судя по всему, переболели и выздоровели ряд членов правительства, например, главный врач Крис Уитти. Секретарь Мэтт Хэнкок, похоже, находится в самоизоляции. Ещё он любит значок с четырёхбуквенным словом, начинающимся СУ. «Нет, не то, что вы подумали. Уход». Ещё есть бывшая медсестра и министр здравоохранения Надин Дорис и, наверное, многие другие. Люди поют песни, танцуют и хлопают, стучат в кастрюли, жгут свечи, рисуют радугу в окне, выражают нам поддержку множеством способов. Из деревни мне лично присылали множество подарков – вино, цветы, и даже домашний окорок. Кафе рядом с медицинским центром в Литтл Муре в Веймоте угощает сотрудников центра колбасой и чипсами. В других местах им наливают бесплатный кофе. Спасибо огромное вам всем. Мы предлагаем соседям свою помощь в покупках или других делах. Мы заводим друзей в самых разных социальных сетях, а патронажные сёстры уже проводят онлайн-конференции. Конечно, иногда техника нас подводит, но, как правило, мы можем свободно общаться. НСЗ разработала специальное приложение для мониторинга лиц, предположительно заражённых коронавирусом. В НСЗ зарегистрировались 750 тысяч добровольцев, готовых поработать на пользу нации. Я считаю их героями, всех до единого, заодно с почтальонами, обслуживающим персоналом, продавцами и сотрудниками продовольственных банков, чья самоотверженная работа сейчас особенно востребована из-за вынужденной экономии. В первые же недели самоизоляции поступило больше миллиона заявлений о займе Universal Credit. Кого-то отправили в отпуск без содержания, кому-то сократили рабочие часы, и многие, слишком многие вообще потеряли работу. Да и те, кто остается на службе, принялись создавать запасы из длительно хранящихся продуктов. В докладах благотворительных организаций, обращающихся за помощью к правительству, приводится шокирующая статистика роста случаев домашнего насилия. В приютах общежитиях не успевают обустраивать дополнительные помещения. И всё же эта всеобщая неуверенность порождает порой и более отвратительные вещи. Возможно, виноваты очереди в магазины. Казалось бы, откуда эти призывы в супермаркете? «Закупайтесь быстрее!» Простояв в очереди перед входом 45 минут, я уже не задавалась этим вопросом. Но, может быть, именно в результате этих очередей вы сумели разыскать сельскую лавку, торгующую местными продуктами. Или мясника, готового привозить вам на дом колбасу или вырезку. Или утром вас радостно будет поставщик молока. Кто это щебечет, я или птицы? Порхают, чистят перышки, резвятся со страшным шумом, мельтешат в кустах, но при этом не сталкиваются, соблюдают односторонние движения. А пчёлы? Откуда их столько в моём запущенном саду? Далее специально для пожилых людей. Кстати, к слову про сад. Разве кто-то может остаться равнодушным к поступку капитана Тома Мура? Накануне своего столетнего юбилея капитан британской армии в отставке Том Мур из Бетфордшира, графства Уэст-Йоркшир, захотел отблагодарить врачей, которые отремонтировали ему тазобедренный сустав и лечили от рака кожи. Он задумал пройти, опираясь на ходунки, 100 кругов по 25-метровому саду до того дня, как ему исполнится 100 лет. Его целью было собрать 1000 фунтов в благотворительный фонд для национальной системы здравоохранения. На финишную прямую Мур вышел в прямом эфире BBC, а на благотворительном счёте к тому моменту уже было больше 12 миллионов фунтов. Так отважно устремиться к своему столетию на ходунках по собственному саду, чтобы собрать миллионы для НСЗ. Вот это мужик. Железной закалки. Так держать том Я даже не берусь перечислять отечественные компании, бесплатно выпускающие для медиков средства индивидуальной защиты. Такие производители спиртных напитков, как Black Cow Vodka и BrewDog, наладили выпуск обеззараживающих средств для рук. К ним присоединились и производители джина. Конечно, они предусмотрели возможные попытки пить эти средства и в состав своих гелей включили денатурат. Но наряду с этими проявлениями щедрости, доброты и сочувствия по-прежнему натыкаешься на поступки, не поддающиеся объяснению. Сцепиться на кассе в супермаркете из-за рулона туалетной бумаги или нарочно чихать и кашлять на добровольцев «Вот вам корона!» Цеплять мерзкие записки на машины, понятия не имея, кому они принадлежат. «У меня нет слов для таких низких, недалёких людей!» Ими движет слепая ненависть ко всему хорошему в этом мире, но они никогда не победят. В итоге всегда побеждает доброта. В основе благотворительного фонда НСЗ лежат доброта и наше стремление делать правильные вещи. Они мотивируют тех, кто даёт деньги, и тех, кто работает бесплатно. Имеет смысл напомнить, что на момент создания НСЗ 5 июля 1948 года людям приходилось лезть в долги, чтобы заплатить за консультацию врача. И ещё в феврале 1958 года медики грозили забастовкой против этой новой системы. Мой родной дед правдами и неправдами добивался лечения язвы на ноге, так как из-за неё не мог работать и содержать семью. В 1930-х годах ему пришлось оставить девятерых детей в работном доме, чтобы поехать в Лондон в больницу. Лечение было дорогим и не всегда эффективным. Однако бесплатная медицина пробивала себе дорогу. Впервые в истории Англии НСЗ объединила медсестёр, фармацевтов, терапевтов, офтальмологов, стоматологов и стационары в огромную национальную организацию. Она была и остаётся довольно неповоротливой службой. И есть причины сесть и задуматься, какую пользу принесла НСЗ в эти времена пандемии. А что у неё получилось из рук вон плохо? Настало время переоценки ценностей и возможных реформ, но мы вовсе не собираемся выплёскивать ребёнка вместе с водой. НСЗ — наше национальное достояние, наш оплот цивилизации и моральный лидер. На протяжении своего существования служба здравоохранения совершила немало важных прорывов, напрямую влияя на уровень национального здоровья и нашего образа жизни. Это прежде всего вакцинация населения от дифтерии и полиомелита в 1940-х-50-х годах и от менингита в 2006-м, не считая борьбы с менее грозными инфекциями. Иммунизация — краеугольный камень в здании нашего общего здоровья. К несомненным достижениям следует отнести открытую врачами связь между курением и раком с последующим запретом на курение в общественных местах в 2006 году. Открытие ДНК пероральной контрацепции, доступной в 1960-х годах только замужним женщинам и получившей широкое распространение в 1967 году. Закон об абортах тоже 1967 года, до принятия которого женщины были вынуждены отдаваться в руки непроверенных шарлатанов и умирали от сепсиса. Сюда следует отнести пересадку сердца и почек, компьютерную томографию, мониторинг плода и много других открытий. Все мы пользуемся услугами НСЗ, независимо от политических убеждений, и с легкостью привыкаем к ее присутствию и заботе, как привыкаем к преданному и любящему супругу. Только после его кончины становится ясно, какое место он занимал в нашей жизни. Попробуйте представить, что назначенные прием врача раз за разом срывается от того, что ваш строгий начальник не отпускает вас с работы. Например, если ваша страховка не покрывает операцию, артрит в тазобедренном суставе может вообще сделать вас инвалидом. Недавно диагностированный диабет первого типа требует дорогого постоянного лечения. А что будет, если вы потеряете работу и вместе с ней медицинскую страховку? Есть миллиард поводов всерьез опасаться за наше будущее без славной НСЗ. И так легко забыться, считая, что раз она есть, то так и будет всегда. Я ни в коей мере не предлагаю менять нашу службу до неузнаваемости. наверняка многие скажут что она отягощена верхушкой из менеджеров и в этом есть резон однако мне кажется что национальный кризис должен высветить правильные перемены бесплатные парковки при больницах повышение уровня услуг сокращение времени ожидания операций и прибытия скорой помощи доступность к консультации у врача повышение зарплаты среднего персонала и стипендии студентам разве это плохо может быть этот странный период в нашей жизни пробудит более осмысленный подход. В будущем им займутся многочисленные рулевые, но сейчас я бы хотела воздать должное самоотверженным героям НСЗ всех рангов и специальностей. Врачам и медсёстрам с переднего края. Тем, кто не жалеет личного времени и сил, ухаживая за больными, утешая умирающих и помогая инвалидам. В совершенно неадекватных средствах индивидуальной защиты за ничтожную плату они рискуют на каждом шагу, часто подвергая опасности свою жизнь. Мы должны преклонить головы перед доблестью НСЗ. Подумайте, как бы мы жили без неё? Вот сейчас нас захватила пандемия. Для вируса нет исключений. В больнице оказался даже премьер-министр. И болезнь унесла жизни многих, богатых и бедных, профессионалов и безработных, молодых и старых. Да, учёные надеются создать против коронавируса вакцину, но вполне вероятно, что на смену ему явится ещё какое-то бедствие. Это свойство любой болезни – наносить удар коварно и несправедливо. А теперь представьте, что вы, подобно многим, остались без работы, потеряли близкого человека, или вы просто пенсионер с крошечной пенсией и без накоплений. Но вам всё равно нужно платить, наличными или через страховку. Причём кто-то другой будет решать, хватает вам её или нет. За ту самую госпитализацию и обслуживание, и за срочную операцию, рекомендованную врачом, и за анестезию, и разные обследования, переливания, чтобы в какой-то момент обнаружить, что деньги кончились. И теперь скажите мне, что наша повальная, наивная, восторженная, исключительно британская одержимость нашей любимой НСЗ не имеет оснований.